Глава шестая Вопросы учителю Один из лучших способов Получить наставление от Аджана Чаа – это сидеть в его хижине и слушать, как он отвечает на вопросы монахов своего монастыря и идущих непрерывным потоком посетителей мирян. Именно здесь можно понять универсальность такого стиля практики. И хотя иногда он может обсуждать лишь урожай риса с местным фермером, в остальное время – Большинство вопросов, задаваемых азиатами и людьми с Запада, совершенно одинаковы. Они спрашивают о сомнениях и страхах, способах успокоить сердце, о возможностях и трудностях добродетельной и медитативной жизни. За многие годы примерно 100 или 200 европейских и американских учеников отправились в леса Таиланда, чтобы практиковать в ват Попонге или его филиалах. Среди них искатели и путешественники, врачи и волонтеры Корпуса Мира, пожилые и молодые люди. Некоторые пришли для того, чтобы посвятить себя добру и сделать путь монаха своим жизненным путем. Другие остаются на более короткое время, чтобы потом, вернувшись на Запад, интегрировать и применять метод осознанности в своей мирской жизни. Некоторые из нижеследующих вопросов были заданы западными и тайскими монахами во время ретрита «Сезона дождей» 1970 года. Другие поступили во время недавнего визита западных учеников мирян и учителей Дхаммы в Ват-Папонг, Если вы внимательно прислушаетесь к ответам на эти вопросы, то обнаружите, что каждый ответ о пути практики и свободы вы можете использовать в своей собственной жизни. Каждый ответ содержит семена Дхаммы освобождения, и каждый указывает на источник истинного прозрения и понимания, ваше собственное сердце и ум. Вопросы и ответы. Часть этих вопросов, ответов и общения с Аджаном Ча были записаны во время визита группы западных учеников и учителей Дхаммы в ват папонг Также присутствуют некоторые вопросы и ответы от современных буддийских мастеров, собиравшихся в ват папонге во время ретрита сезона дождей 1970 года. Вопрос как нам следует начинать практику? Следует ли приступать к практике, имея сильную веру? Ответ. Многие люди начинают практиковать, имея слабую веру и небольшое понимание. Это совершенно естественно. Мы все должны начать с того, кем мы являемся. Важно то, что практикующие должны быть готовы заглянуть в свои собственные умы, в свои особенности, изучить непосредственно самих себя, тогда в их сердцах созреют вера и понимание. Вопрос. Я очень усерден в своей практике. Но, похоже, я совершенно не продвигаюсь в ней. Ответ. Не пытайтесь получить что-либо от практики. Само желание быть свободным или быть пробужденным будет желанием, которое мешает вашему освобождению. Вы можете стараться настолько, насколько хотите, страстно практиковать дни и ночи напролет, но... Если у вас еще присутствует желание достичь чего-либо, вы никогда не обретете покой. Энергия этого желания будет вызывать сомнения и беспокойство. Неважно, как долго или как упорно вы практикуете, мудрость не возникнет из желания. Просто отпустите. Осознанно... Наблюдайте за умом и телом, но не старайтесь достичь чего-либо. В противном случае, когда вы начнете практиковать медитацию, и ваше сердце начнет успокаиваться, вы немедленно подумаете, «О, видимо, я уже близок к достижению первого этапа. Насколько далеко мне до цели?» В этот момент вы потеряете все, чего достигли. Лучше всего просто наблюдать за тем, как развивается практика. Вы должны уделять внимание без каких-либо концепций, уровней достижения, просто и непосредственно тому, что происходит в ваших сердце и уме. Чем больше вы смотрите, тем более ясно вы видите. Если вы научитесь полностью уделять внимание тому, зачем наблюдаете, то вам не надо будет беспокоиться о том, какого этапа вы достигли. Просто продолжайте двигаться в правильном направлении, и все будет развиваться естественным образом. Что я могу сказать о сути практики? Идти вперед неправильно. Идти назад неправильно. Стоять на месте, опять-таки, неправильно. Нет никакого способа, чтобы измерить и классифицировать освобождение. Вопрос. Но разве практикуя мы не пытаемся достичь более глубокого сосредоточения? Ответ. При практике медитации сидя, если ваше сердце становится тихим, И сосредоточенным – это важный инструмент, который можно использовать. Но вы должны быть осторожным, чтобы не застрять в спокойствии. Если вы сидите в медитации только для того, чтобы достичь сосредоточения, потому что вы чувствуете себя счастливым и получаете удовольствие от этого, то вы зря тратите свое время. Практика медитации сидя заключается в том, чтобы позволить вашему сердцу стать спокойным и сосредоточенным, а потом использовать это сосредоточение для того, чтобы рассматривать природу ума и тела. В противном случае, если вы просто сделаете сердце и ум спокойными, то они будут пребывать в умиротворении и освобождении от омрачений лишь до тех пор, пока вы сидите в медитации. Это похоже на то, как если бы вы прикрыли камнем мусорную яму. После того, как вы уберете камень, яма все еще полна мусором. Вопрос не в том, много или мало времени вы медитируете, сидя. Вы должны использовать свое сосредоточение не для того, чтобы временно пребывать в блаженстве, а для того, чтобы как можно глубже изучать природу ума и тела. Вот то, что на самом деле освобождает вас. Изучение ума и тела наиболее прямым образом не предполагает использование мыслей. Есть два уровня исследования. Один — рассудочный и дискурсивный — держит вас в ловушке поверхностного восприятия опыта. Другой — это тихое и сосредоточенное внутреннее прослушивание. Только когда сердце сосредоточено и спокойно, может возникнуть настоящая мудрость. Поначалу мудрости очень тихий голос нежный молодой росток только начинает пробиваться из-под земли. Если вы не понимаете этого, вы можете начать слишком много размышлять и просто растопчите этот росток ногами. Но если вы будете ощущать эту мудрость в безмолвии, то с ее помощью вы начнете воспринимать основы природы вашего тела и умственных процессов. Это именно тот взгляд, который приводит вас к знанию об изменчивости, пустоте и безличности тела и ума. Вопрос. Но если мы ничего не ищем, то что такое Дхамма? Ответ. Куда бы вы ни посмотрели, этот Дхамма. Строительство здания, хождение по дороге, сидение в уборной или здесь в зале для медитации – все это дхамма. Когда вы воспринимаете правильно, то в мире для вас нет ничего, что не являлось бы дхаммой. Но вы должны понять – счастье и несчастье, удовольствие и боль всегда с нами. Когда вы понимаете их природу, то Будда и Дхамма прямо здесь. Когда вы можете ясно видеть каждый момент опыта, это Дхамма. Но большинство людей слепо реагируют на все приятное. О, мне это нравится, я хочу больше. И все неприятное, убирайся, мне это не нравится, я больше этого не хочу. Если же вместо этого вы сможете полностью раскрыть природу, каждого переживания самым простым образом, то вы станете едины с Буддой. Как только вы поняли, это становится таким простым и понятным. Когда возникают приятные вещи, понимаете, что они пусты. Когда возникают неприятные вещи, понимаете, что это не вы, не ваше, что они пройдут. Если вы не воспринимаете явление как самого себя, или не считаете себя их владельцем, то ум приходит в равновесие. Это равновесие является правильным путем, правильным учением Будды, которое ведет к освобождению. Часто люди очень волнуются, смогу ли я достичь того или этого уровня самадхи, или какие силы я смогу развить. Они – полностью перешагивают через учение Будды и попадают в какую-то другую область, которая, прямо скажем, не очень полезна. Если вы готовы смотреть, то Будду можно найти в самых простых вещах, которые находятся прямо перед вами. И суть такого равновесия – это не алчный ум. Когда вы начинаете практиковать Очень важно иметь правильное понимание Направления, в котором нужно идти Вместо того, чтобы пробовать разные пути И просто ходить по кругу Вам стоит свериться с картой Или проконсультироваться с кем-то Кто бывал там раньше вас Чтобы понять направление тропы Путь к освобождению Впервые преподанный Будды был срединным путем, лежащим между крайностями потакания, чувственным удовольствием и умерщвления плоти. Ум должен быть открыт для всего опыта без потери равновесия и впадания в эти крайности. Это позволит вам видеть вещи без реакции, не хватаясь и не отталкивая их. Когда вы поймете это равновесие, путь станет ясен. Когда ваше понимание возрастает, то при появлении приятных вещей вы будете осознавать, что они не навсегда, что они пустые, что они не дают вам никакой безопасности. Неприятные вещи также не будут представлять собой проблемы, так как вы будете видеть, что и они не навсегда и тоже пусты. В конце концов, по мере продвижения по пути, вы придете к пониманию, что ничто в мире не имеет существенного значения. Здесь не за что держаться. Все вещи напоминают банановую кожуру или шелуху от кокоса. Вы же не используете их. Не увлечены ими когда вы видите, что вещи в мире банановые очистки, которые не имеют для вас никакой ценности, то можете свободно ходить по миру без беспокойства или причинения вреда живым существам. И это путь, который приведет вас к свободе. Вопрос. Рекомендуете ли вы ученикам посещение длительных, интенсивных проходящих в полной тишине ретритов? Ответ. Это в значительной степени индивидуальный вопрос. Вы должны научиться практиковать во всех ситуациях, как в гуще рыночной толпы, так и оставаясь в полном одиночестве. Тем не менее, начинать практиковать там, где тихо, полезно. Это одна из причин, по которой мы живем в лесу. Поначалу вы делаете все медленно, работая над тем, чтобы стать осознанным. Через некоторое время можно научиться быть осознанным в любой ситуации. Некоторые люди спрашивали меня о необходимости прохождения шестимесячной или годовой интенсивной практики в полной тишине. Здесь не может быть общего правила, это должно определяться индивидуально. Это похоже на ситуацию с телегами, запряженными валами, которыми пользуются местные жители. Если погонщик собирается отвезти груз в какой-то город, то он должен сначала оценить прочность телеги, ее колес, силу запряженных в нее валов, смогут они это перевезти или нет. Таким же образом оба, и ученик должны хорошо чувствовать возможности и ограничения. Готов ли ученик к такому способу практики? Подходящее ли сейчас время? Будьте чувствительны и разумны. Уважайте свои собственные возможности. Это тоже мудрость. Будда говорил о двух видах практики. Освобождение через мудрость и освобождение через сосредоточение. Люди, которые освобождаются через мудрость, услышав Дхамму, сразу начинают ее понимать. Так как все учение просто состоит в том, чтобы отпускать вещи, просто позволить им быть, они начинают практиковать отпускание очень естественным способом, без приложения больших усилий или достижения сосредоточения. Эта простая практика может, в конце концов, привести их в место за гранью, где нечего больше отпускать и не за что держаться. С другой стороны, некоторые люди, в зависимости от своих исходных данных, нуждаются в значительно большем сосредоточении. Они должны сидеть и практиковать очень дисциплинированно на протяжении длительного периода. В их случае это сосредоточение, если оно используется правильно, становится основой для глубокого проникающего понимания. Сосредоточение ума эквивалентно ситуации, когда вы, закончив среднюю школу, можете пойти в колледж, и изучать там любое количество предметов. Когда самадхи устойчива, то в зависимости от того, как вы решите использовать его, вы можете достигнуть разных уровней погруженности или вы можете испытать все уровни понимания. В любом случае, освобождение через мудрость и освобождение через сосредоточение – должны привести к той же самой свободе на практике. Любой из инструментов нашей практики, применяемый без привязанности, может привести нас к освобождению. Даже правила, будь то пять правил для мирян, 10 правил для послушников или 227 правил для монахов, могут быть использованы таким же образом. Так как это дисциплинарные правила, требующие осознанности и подчинения, то нет предела их полезности. Например, если вы продолжаете совершенствовать хотя бы одно основное правило быть честным, применяя его к своим внешним действиям и внутреннему созерцанию, практика это будет безграничной, как и любой другой инструмент дхаммы. Это может освободить вас. Вопрос. Полезно ли выделять медитацию любящей доброты в отдельную часть практики? Ответ. Повторение слов любящей доброты может быть полезно, но это скорее начальная практика. Когда вы действительно заглянули в свой ум и закончили правильное выполнение буддийских практик, вы поймете, что появилась истинная любовь. Когда вы отпустили себя и других, тогда это получит глубокое естественное развитие, которое отличается от детской игры в повторение формулы «пусть все живые существа будут счастливы», «пусть все живые существа Освободятся от страдания. Вопрос. Куда пойти, чтобы учиться Дхамме? Ответ. Если вы ищете Дхамму, то обнаружите, что она не имеет ничего общего с пребыванием в лесах, горах или пещерах. Она существует только в сердце. Язык Дхаммы не английский, не тайский и не санскрит. Она имеет свой язык, который одинаков для всех людей – язык опыта. Существует большая разница между концепциями и прямым опытом. Кто бы ни опустил палец в стакан с горячей водой, он получит одинаковое ощущение горячего, хотя называться это может множеством слов на разных языках. Аналогично этому любой, кто будет смотреть глубоко в сердце, получит одинаковый опыт вне зависимости от его или ее национальности, культуры или языка познав вкус дхаммы в своем сердце, вы станете едины с другими, словно присоединились к большой семье. Вопрос. Тогда отличается ли буддизм от других религий? Ответ. Основная задача истинных религий, включая буддизм, привести людей к счастью, основанному на ясном и честном видении того, как все происходит. Всякий раз, когда любая религия, система или практика позволяет достигнуть подобного результата, если хотите, то можете назвать это буддизмом. У христиан, например, Одним из важнейших праздников является Рождество. В прошлом году группа западных монахов решила организовать особый день Рождества с церемонией дарения подарков и создания заслуг. Другие мои ученики подвергли такую церемонию сомнению, говоря, раз они получили буддийское монашеское посвящение, то как они могут праздновать Рождество? «Разве это не христианский праздник?» В своей беседе о Дхамме я пояснил, что люди во всем мире одинаковы по своей сути. Называя их американцами, европейцами или тайцами, мы лишь указываем на место, где они родились, или на цвет их волос. Но они все имеют один и тот же вид умов и тел. Все принадлежат к одной и той же семье людей, родившихся, стареющих и умирающих. Когда вы понимаете это, то различия становятся неважными. Аналогично этому, если Рождество – это день, когда люди прилагают усилия к тому, чтобы поступать хорошо, совершать добрые и полезные для других поступки, то это важный и замечательный день, вне зависимости от того, какую систему вы используете для того, чтобы это описать. Поэтому я сказал деревенским жителям, сегодня мы назовем это Будда-Рождество. Когда люди практикуют должным образом, они практикуют Христо-Буддизм. И я учу этому, чтобы позволить людям отпустить свою привязанность к различным концепциям и увидеть то, что в действительности происходит самым простым и естественным образом. Все, что побуждает нас видеть то, что истина, и делать то, что хорошо – правильная практика. Вы можете называть ее как вам угодно. Вопросы. Как вы думаете, умы восточных и западных людей отличаются друг от друга? Ответ. Фактически разницы нет. При взгляде со стороны традиции и язык могут казаться разными, но ум человека имеет естественные характеристики, которые одинаковы для всех людей. Жадность и ненависть одинаковы и в восточном, и в западном умах. страдание и прекращение страдания одинаковы для всех людей. Вопрос. Целесообразно ли в рамках практики много читать и изучать священные писания? Ответ. Дхамму Будды не найти в книгах. Если вы действительно хотите напрямую увидеть то, о чем говорил Будда, вам не нужно беспокоиться о книгах. Следите за своим умом. Исследуйте, чтобы увидеть, как чувства и мысли приходят и уходят. Не привязывайтесь ни к чему, просто осознавайте то, что вы видите. Это путь к истинам Будды. Будьте естественны. Все, что вы делаете в своей жизни, это шанс для практики. Все это Дхамма. Когда вы занимаетесь своими делами, старайтесь быть осознанными. Если вы опорожняете плевательницу или чистите туалет, то не считайте, что делаете услугу кому-то еще. Опорожнение плевательницы – это Дхамма. Не надо считать, что практика – это только неподвижное сидение со скрещенными ногами. Некоторые из вас жалуются, что им не хватает времени на медитацию. Хватает ли вам времени на то, чтобы дышать? Это и есть ваша медитация. Осознанность и естественность в том, чем вы занимаетесь. Вопрос. Почему бы нам не проводить ежедневные беседы с учителем? Ответ. Если у вас есть вопрос, то вы можете прийти сюда и задать его в любое время. Но нам здесь не нужны ежедневные беседы. Если я буду отвечать на каждый ваш самый маленький вопрос, то вы никогда не поймете процесс сомнений, протекающий в вашем собственном уме. Очень важно чтобы вы научились исследовать себя, беседовать с собой. Внимательно слушайте лекцию, которую читают раз в несколько дней. Затем сравнивайте услышанное учение со своей собственной практикой, совпадают ли они, различаются ли, есть ли у вас сомнения, кем является тот, кто сомневается, только через самоанализ вы сможете это понять. Вопрос. Что я могу сделать с сомнениями? Есть дни, когда меня мучают сомнения по поводу практики, моего прогресса в ней или учителя? Ответ. Сомневаться, естественно. Все начинают с сомнений. У них можно многому научиться. Важно не отождествлять себя, Со своими сомнениями Это значит не увязать в них Позволяя своему уму Вращаться в бесконечных кругах Вместо этого Наблюдайте За всем процессом сомнений Размышлений Увидьте того Кто сомневается Увидьте Как ваши сомнения приходят И уходят Тогда вы больше не будете жертвой своих сомнений. Вы выйдете за их границы, и ваш разум будет тихим. Вы сможете увидеть, как все вещи приходят и уходят. Просто отпустите то, к чему вы привязаны, отпустите свои сомнения и просто наблюдайте – вот как положить конец сомнениям. Вопрос. Что вы скажете о других методах практики? В наши дни кажется так много разных учителей и так много разных систем медитации, что в этом начинаешь путаться. Ответ. Это… как отправиться в город. Подходить к нему можно с севера, с юго-востока, по многим дорогам. Часто эти системы практики отличаются лишь внешне. Двигаетесь вы по одной дороге или по другой. Быстро или медленно. Если вы осознанны, то разницы нет. Есть один важный момент, к которому должна привести любая хорошая практика. Не цепляться. В конце концов, вы должны отпустить все системы медитации. Также вы не должны цепляться за учителя. Если система ведет к оставлению, к тому, чтобы не цепляться, это правильная практика. Вы можете путешествовать, посещать других учителей, пробовать другие системы. Некоторые из вас уже делали это. Это естественное желание. Вы обнаружите, что тысячи заданных вопросов и знаний многих систем не приведут вас к истине. В конце концов, вам станет скучно. Вы увидите, что лишь остановившись и исследовав свое собственное сердце, можно узнать то, о чем говорил Будда. Не нужно отправляться на поиски вне себя. В конце концов, вы должны вернуться к собственной истинной природе. Вы сможете понять Дхамму Именно в том месте, где находитесь сами. Вопрос. Часто кажется, что многие монахи здесь не практикуют. Они выглядят небрежными или неосознанными, и это меня беспокоит. Ответ. Видя, как другие монахи ведут себя плохо, Вы раздражаетесь и понапрасну страдаете, думая, он не такой строгий, как я, они не такие серьезные и медитирующие, как мы, они не хорошие монахи. Попытка заставить всех поступать так, как вы хотите, чтобы они поступали, только заставит вас страдать. Никто не может практиковать для вас, и вы не можете практиковать для кого-то еще. Наблюдение за другими людьми не поможет вашей практике. Наблюдение за другими людьми не разовьет мудрость, это большое омрачение для вас. Не сравнивайте, не делайте различий. Проведение различия опасно, как дорога с очень резким поворотом. Если мы думаем, что другие – хуже или лучше, или такие же, как мы сами, то мы вылетаем с дороги. Если мы будем делать различия, то будем только страдать. Не вам судить, плохо ли другие соблюдают дисциплину, или хорошие ли они монахи. Монашеская дисциплина – это инструмент для вашей собственной практики медитации а не оружие для критики или для поиска нарушений. Отпустите свои суждения и наблюдайте за собой. Это наша Дхамма. Если вы раздражены, наблюдайте за раздражением в вашем уме. Просто будьте осознанны по отношению к своим поступкам. Просто исследуйте себя и свои чувства, тогда вы поймете, это путь. Практике. Вопрос. Я очень прилежно выполнял практику сдерживания чувственного восприятия. Я всегда держу глаза опущенными вниз и осознаю каждое, даже самое маленькое действие, которое я совершаю. Например, когда я ем, то уделяю большое время тому, чтобы попытаться увидеть каждый шаг, пережевывание, распознавание вкуса, глотание и так далее. И каждый из этих шагов я выполняю очень сознательно и внимательно. Правильно ли я практикую? Ответ. Сдерживание чувственного восприятия – это правильная практика. Мы должны помнить об этом на протяжении всего дня. Но не переусердствуйте. Ходите, ешьте и действуйте естественным образом, а затем развивайте естественную осознанность по отношению к тому, что происходит внутри вас. Форсировать вашу медитацию или принуждать самого себя к неудобным моделям поведения – это просто еще одна форма страстного желания. Необходимо терпение и стойкость. Если вы действуете естественно и осознанно, Мудрость придет естественным образом. Вопрос. Тогда что вы посоветуете начинающим практикам? Ответ. То же самое, что и тем, кто давно практикует. Продолжайте. Вопрос. Я могу наблюдать за гневом и работать с жадностью, но как можно наблюдать за блуждением? Ответ. Вы скачете на лошади и спрашиваете, а где же лошадь? Просто обращайте внимание. Вопрос. Что вы скажете о сне? Сколько мне нужно спать? Ответ. Не спрашивайте меня, я не смогу вам этого сказать. Однако важным является то, что вы наблюдаете за собой и знаете себя. Если вы попытаетесь идти, поспав совсем немного, тело будет ощущать дискомфорт и трудно будет поддерживать осознанность. С другой стороны переизбыток сна приводит к отупению или беспокойству ума. Найдите для себя естественный баланс. Внимательно наблюдайте за умом и телом и продолжайте следить за их потребностями во сне пока вы не найдете оптимальную продолжительность. Проснуться, а затем перевернуться на другой бок, чтобы еще подремать – это омрачение. Устанавливайте осознанность, как только открываете глаза. Что касается сонливости, то есть много способов для ее преодоления. Если вы сидите в темноте, перейдите в освещенное место. Откройте глаза – Встаньте и похлопайте себя по щекам. Умойтесь или примите душ. Если вы сонны, меняйте позы. Долго идите, возвращайтесь назад. Опасение наткнуться на что-то по дороге не даст вам уснуть. Если это не удается, то стойте спокойно, очистите ум и представьте себе яркий дневной свет. Или... Сядьте на край скалы или глубокого колодца, вы не посмеете заснуть. Если же ничего из этого не работает, просто ложитесь спать. Ложитесь осторожно и постарайтесь быть осознанным вплоть до того момента, когда вы заснете. Вставайте сразу же после того, как проснулись. Вопрос. Вопрос. А что вы скажете насчет еды? Каково правильное количество пищи, которую нужно съедать? Ответ: Есть то же самое, что и спать. Вы должны знать себя. Пищу необходимо употреблять для удовлетворения телесных потребностей. Смотрите на свою еду, как на лекарство. Вы едите так много, что после еды чувствуете себя сонным и толстеете день ото дня? Попробуйте есть меньше. Исследуйте свое тело и ум. И дойдя до момента, когда до полного насыщения остается около пяти ложек, пейте воду до тех пор, пока не насытитесь окончательно. Идите и садитесь. Следите за своей сонливостью и чувством голода. Вы должны научиться делать свое питание сбалансированным. По мере того, как ваша практика будет углубляться, Вы естественным образом будете чувствовать себя более энергичным и меньше есть. Но вы должны приспособиться. Вопрос. Нужно ли сидеть очень долго? Ответ. Нет, сидеть часами не надо. Некоторые люди думают, что чем дольше вы можете сидеть, тем мудрее вы должны быть. Я видел, как куры целыми днями сидели на своих насестах. Мудрость приходит от осознанности во всех позах. Ваша практика должна начинаться в тот момент, когда вы просыпаетесь с утра и продолжаться до тех пор, пока вы не заснете. Не беспокойтесь о том, как долго вы можете сидеть. Важно только то, Что вы сохраняете бдительность, независимо от того, прогуливаетесь вы, сидите или идете в ванную У каждого человека свой природный ритм Некоторые из вас умрут в возрасте 50 лет, некоторые в 65, некоторые в 90 Так и ваши практики тоже не будут идентичными Не думайте и не беспокойтесь об этом Постарайтесь быть осознанным, и пусть все идет своим чередом. В этом случае ваш ум станет неподвижным в любом окружении, как чистая лесная заводь. Все чудесные редкие животные придут, чтобы пить из заводи, и вы четко увидите природу всех вещей. Вы увидите много странных и замечательных вещей, которые приходят и уходят но вы будете оставаться неподвижным. Это счастье Будды. Вопрос. У меня все еще много мыслей, и несмотря на то, что я стараюсь быть внимательным, мой разум часто блуждает. Ответ. Не беспокойтесь об этом. Просто старайтесь держать свой ум в настоящем. Что бы ни возникало в уме, просто наблюдайте за этим и отпускайте. Даже не желайте избавиться от мыслей. Тогда ум вернется в свое естественное состояние. Нет различия между хорошим и плохим, горячим и холодным, быстрым и медленным. Нет меня и нет вас. Нет личности ни в чем, есть только то, что есть». Когда вы идете, нет необходимости делать что-то особенное Просто идите и смотрите, что здесь Не нужно цепляться за изоляцию и уединение Где бы вы ни находились, знайте себя Будучи естественным и наблюдательным Если возникают сомнения, наблюдайте за тем, как они приходят и уходят Это очень просто, не держитесь ни за что Это так же, как если бы вы шли по дороге. Периодически вы будете сталкиваться с препятствиями. Когда вы сталкиваетесь с омрачениями, просто уведьте их и преодолейте путем отпускания. Не думайте о препятствиях, которые вы уже миновали. Не беспокойтесь о тех, которые вам еще не встретились. Держитесь в настоящем. Не заботьтесь о длине дороги или пункте назначения. Все изменяется. Что бы вы ни прошли, не цепляйтесь за это. В конце концов, ум достигнет своего естественного баланса, где практика идет сама собой. Все придет и уйдет само по себе. Вопрос. Что вы можете сказать о конкретных трудных препятствиях? Например, как нам в нашей практике преодолевать похоть? Иногда я чувствую себя рабом своего сексуального желания. Ответ. Похоть должна быть сбалансирована созерцанием отвратительного. Привязанность к телесной форме – это крайность, и нужно помнить об обратном. Изучайте тело как труп, посмотрите на процесс распада, или думайте о частях тела, таких как легкие, селезенка, жир. О фекалиях и так далее Воспоминания об этом и визуализации Отвратительных аспектов человеческого тела Избавят вас от похоти Вопрос Что вы можете сказать о гневе? Что я должен делать, когда чувствую, что возникает гнев? Ответ. Вы можете просто отпустить его или же использовать любящую доброту. Когда возникают сильные гневные состояния ума, сбалансируйте их, развивая чувство любящей доброты. Если кто-то делает что-то плохое или злится, не злитесь сами. Если вы разозлитесь, то вы более невежественны, чем они. Будьте мудрым. Сохраняйте в уме сострадание к тому, кто страдает. Наполните свой ум любящей добротой к этому человеку так, как будто он является вам дорогим братом. Сосредоточьтесь на чувстве любящей доброты, как на объекте медитации. Распространите ее на всех живых существ в мире. Ненависть можно преодолеть только через любящую доброту. Вопрос. Почему мы должны делать более 50 поклонов? Ответ. Поклон является очень важной внешней формой практики и должен выполняться правильно. Доведите лоб до самого пола, Держите локти у колен на расстоянии примерно 8 сантиметров. Клонитесь медленно, осознавая свое тело. Это хорошее средство от нашего тщеславия. Мы должны часто кланяться. Когда вы клонитесь три раза, вы должны хранить в уме качество Будды, Дхаммы и Сангхи то есть качество чистоты, сияния и покоя. Мы используем внешнюю форму для тренировки, для гармонизации тела и разума. Не совершайте ошибки, наблюдая за тем, как кланяются другие. Если молодые послушники небрежны или старые монахи выглядят неосознанными, вы не должны это осуждать. Людям может быть трудно обучаться. Одни учатся быстро, другие медленно. Осуждение других только увеличит вашу гордыню. Вместо этого следите за собой, клонитесь часто, избавьтесь от своей гордыни. Те, кто действительно достиг гармонии с Дхаммой, выходят далеко за пределы внешнего облика. Так как они вышли за пределы эгоизма, то все, что они делают, это способ совершать поклоны. Когда они ходят, кланяются, принимают пищу, кланяются, испражняются, кланяются. Вопрос. Какая самая большая проблема у ваших новых учеников? Ответ. Суждения. Взгляды и представления обо всем. О себе, о практике, обучениях будды. Многие из тех, кто приезжает сюда, имеют высокое положение в обществе. Это преуспевающие торговцы, выпускники колледжей, учителя, сотрудники государственных органов. Их умы наполнены. Суждениями о вещах И они слишком умны, чтобы слушать других Те, кто слишком умен, уходят Через небольшой промежуток времени Они никогда не учатся Вы должны избавиться от своего умствования Чашка, наполненная грязной застоявшейся водой, бесполезна Только после того, как старая вода вылита чашку можно использовать. Вы должны очистить свои умы от суждений. И тогда вы увидите. Наша практика выходит за рамки умствования и глупости. Если вы думаете, я умен, я богат, я важен, я понимаю все в буддизме, то истина она, ты, или не я, скрыта от вас. Все, что вы видите, это личность, я, мое, но буддизм освобожден от личности. Это пустота, пустотность, не бан. Если вы считаете себя лучше других, то будете только страдать. Вопрос. И являются омрачения, такие как жадность или гнев, просто иллюзиями. Или же они реальны? Ответ. Они являются и тем, и другим. Омрачения, которые мы называем похотью или жадностью, гневом и заблуждением, являются лишь внешними именами и проявлениями. Так же, как мы называем чашу большой, маленькой или красивой. Если мы хотим большую чашу, то называем эту маленькой. Мы создаем такие понятия из-за нашей жажды. Жажда заставляет нас различать в то время как истина ⁇ это просто то, что есть. Посмотрите на это с другой стороны. Вы мужчина? Да? Это только внешнее проявление. На самом деле вы... Лишь сочетание элементов или группы изменяющихся совокупностей. Если ум свободен, то он не различает. Нет большого и маленького. Нет вас и меня. Ничего. Мы говорим «анатта» или «не я», но на самом деле в конечном итоге нет ни «атта», ни «анатта». Вопрос. «Не могли бы вы немного больше рассказать о камме?» Ответ. Камма – это действие, камма – это цепляние. Тело, речь и ум, все они создают камму, когда мы цепляемся. Мы создаем привычки, которые могут заставить нас страдать в будущем. Это плод наших привязанностей, наших прошлых омрачений. Когда мы были молодыми, наши родители злились на нас и наказывали нас, потому что хотели нам помочь. Мы расстраивались, когда родители и учителя ругали нас, но позже мы смогли понять, зачем они это делали. Это похоже на камму. Предположим, перед тем, как стать монахом, вы были вором. Вы крали делая других, в том числе своих родителей, несчастными. Сейчас вы монах, но когда вы вспоминаете, что делали других несчастными, то чувствуете себя плохо и страдаете, даже сегодня. Или если вы сделали в прошлом что-то хорошее и вспомните об этом сегодня, то будете счастливы. И это счастливое состояние ума является результатом прошлой каммы. Помните, что не только тело, но и речь, и мысли могут создавать условия для будущих результатов. Все вещи обусловлены причинами как долгосрочными, так и возникающими в каждый момент времени. Но вам не нужно беспокоиться о прошлом, настоящем или будущем. Просто наблюдайте за телом и умом в настоящем моменте. Вы сможете прояснить для себя свою камму, если будете следить за своим умом. Практикуйте. И вы все ясно увидите. После долгой практики вы будете знать. Однако убедитесь, что вы оставляете другим их собственную камму. Не цепляйтесь и не наблюдайте за другими. Если я выпил яд, я страдаю, и вам нет нужды разделять это со мной. Воспользуйтесь тем хорошим, что предлагает ваш учитель. Тогда ваш ум станет таким же мирным, как ум вашего учителя. Вопрос: Иногда кажется, что, став монахом, я лишь усугубил свои тяготы и страдания. Ответ. Я знаю, что в прошлом некоторые из вас имели материальный комфорт и внешнюю свободу. В сравнении с этим теперь вы ведете аскетическое существование. При занятиях практикой я часто заставляю вас сидеть и ждать многие часы подряд, а еда и климат отличаются от тех, что были у вас дома. Но? В порядке обучения каждый из вас должен пережить эти страдания, которые ведут к окончанию страданий. Все мои ученики для меня, как мои дети. В моем уме только любящая доброта и забота об их благополучии. Если я заставляю вас страдать, то это для вашего же блага. Когда ты злишься и жалеешь себя, Это отличная возможность понять ум. Будда называл омрачение нашими учителями. Малообразованные люди с обычными мирскими знаниями могут практиковать легко, но я знаю, что некоторые из вас хорошо образованы и очень эрудированы. Это как если бы у вас на Западе был очень большой дом, который надо убрать. Когда вы уберете дом, у вас появится очень большое пространство для жизни. Вы должны быть терпеливы. Терпение и выносливость необходимы для нашей практики. Когда я был молодым монахом, то мне было не так тяжело, как вам. Я знал язык и ел привычную мне еду. Несмотря на это, в некоторые дни я впадал в отчаяние. Я хотел покинуть монашество и даже совершить самоубийство. Такого рода страдания появляются из-за неправильных взглядов. Однако, когда вы увидели правду, вы становитесь свободны от взглядов и мнений. Все становится безмятежным. вопрос. Во время медитации я развиваю очень безмятежное состояние ума. Что мне делать дальше? Ответ. Это хорошо. Делайте ум безмятежным и сосредоточенным и используйте это сосредоточение для исследования ума и тела. Также вы должны смотреть на них, когда ум и тело Небезмятежны Тогда вы познаете истинный покой Почему? Потому что вы увидите непостоянство Даже покой должен рассматриваться как непостоянный Если вы привязаны к безмятежным состояниям ума То вы будете страдать тогда, когда у вас их нет оставьте все, даже покой Вопрос. Я слышал, что вы говорили, будто боитесь слишком прилежных учеников. Ответ. Да, это правда. Я боюсь их слишком большой серьезности. Они слишком усердны, но без мудрости они толкают себя к ненужным страданиям. Некоторые из вас решили стать пробужденными. Вы стиснули зубы и непрерывно боретесь, вы слишком сильно стараетесь. Вы должны просто увидеть, что все люди одинаковы, они не знают природу вещей. Все формации ум и тело непостоянны. Просто смотрите и не цепляйтесь. Вопрос. Я медитирую много лет. Мой ум открыт и безмятежен почти во всех ситуациях. Теперь я бы хотел попробовать вернуться и практиковать высокие состояния сосредоточения или умственной поглощенности. Ответ. Такие практики являются полезными умственными упражнениями. Если у вас есть мудрость, то вы не будете зациклены на сосредоточенных состояниях ума. Таким же образом, желание сидеть в медитации долгое время хорошо для тренировки, но практика в действительности отделена от любой позы. Прямой взгляд на ум – это мудрость. Когда вы изучили и поняли ум, у вас есть мудрость, чтобы знать ограниченные возможности сосредоточения или книг. Если вы практиковали и поняли не цепляния, то вы можете вернуться к книгам как к сладкому десерту, и они к тому же могут помочь вам учить других, или, обладая мудростью, вы можете вернуться к практике поглощающего сосредоточения, зная, что не надо ни за что держаться. Вопрос. Пожалуйста, расскажите больше о том, как делиться Дхаммой с другими. Ответ. Творить добро и приносить пользу – это самый простой способ продвигать учение Будды. Хорошие поступки, помощь другим людям, деятельность, связанная с благотворительностью и нравственностью, приносят хорошие результаты, приводят к невозмутимому и счастливому уму у вас самих и у других людей. Учить других людей – это прекрасная и важная обязанность, Которую человек добровольно принимает на себя Способ делать это правильно Понять Что когда вы учите других Вы должны также учить и себя Вы должны заботиться о своих собственных практике и чистоте Недостаточно просто говорить другим, что правильно Вы должны работать с тем, чему учите В своем собственном сердце будучи непоколебимо честным с самим собой и с другими. Осознайте, что чисто, а что нет. Суть учения Будды состоит в том, чтобы научиться видеть вещи в соответствии с истиной полно и ясно. Наблюдение истины внутри себя приносит свободу. Вопрос. Не могли бы вы остановиться на некоторых основных моментах нашей дискуссии? Ответ. Вы должны исследовать себя, узнать, кто вы есть, узнать свое тело и ум, просто наблюдая. При сидении, во сне, когда едите, знайте свои возможности. Используйте мудрость. Практика не состоит в том, чтобы чего-то добиться. Просто осознавайте то, что есть. Вся наша медитация – это прямой взгляд на сердце, ум. Вы увидите страдание, его причину и его окончание, но у вас должно быть много терпения и выносливости. Вы будете учиться постепенно. Будда наставлял своих учеников, чтобы те оставались со своим учителем не менее пяти лет. Не практикуйте слишком строго. Не позволяйте внешней форме захватить вас. Просто будьте естественным и наблюдайте за этим. Наша монашеская тренировка и монашеские правила очень важны. Они создают простую и гармоничную среду. Используйте их хорошо. Но помните суть монашеской тренировки – наблюдать за намерением. Исследовать сердце У вас должна быть мудрость Наблюдать за другими – плохая практика Не проводить различий Вас бы расстроило, что маленькое дерево в лесу Не такое высокое и прямое, как другие Не судите других людей Все они различаются Нет нужды нести бремя желания изменить их всех Вы должны научиться ценить даяние и благочестие. Будьте терпеливы, практикуйте нравственность, живите просто и естественно, наблюдайте за умом. Эта практика приведет вас к бескорыстию и покою. Глава седьмая постижение. Это замечательное открытие. Увидеть, что пробуждение и радость, описанные в древних буддийских текстах, существуют и поныне. Мы видим это в Аджане Ча, который делает акцент на их вневременной природе и говорит с нами как живой пример. Он призывает нас понять и реализовать свободу в наших собственных сердцах с помощью правильной практики и истинного понимания. И действительно, это возможно. Люди в наши дни, как и на протяжении веков, открывают для себя пробуждение, идя по пути прозрения и осознанности. Не только от Джанча, но и его ученики, а также многие другие буддийские наставники. Оно обнаруживается прямо здесь. Его сущность не дальше, чем наши собственные тело и ум. А Джанча указывает на это очень прямо. Отложите в сторону все цепляния и суждения. Не пытайтесь быть кем бы то ни было, тогда в тишине вы сможете позволить себе увидеть всю иллюзорность собственной личности. Мы не владеем ничем из этого. Когда мы будем находиться во внутренней тишине и бодрствовании, мы постигнем это спонтанно и легко. Нет постоянного «я», нет никого внутри, ничего. Просто игра чувств. Постижение этого приносит свободу, жизненные силы, радость. Ощущение бремени жизни отбрасывается вместе с ощущением личности. То, что осталось, отражено на этих страницах. Ясность и открытость сердца, мудрый и свободный дух. Как говорит Аджанча, Почему бы не попробовать? Не я. Когда человек не понимает, что такое смерть, его жизнь может быть очень запутанной. Если бы наше тело действительно принадлежало нам, то оно бы подчинялось нашим командам. Если мы скажем «не старей», или «Я запрещаю тебе болеть». Разве оно подчинится нам? Нет. Оно не обратит на это никакого внимания. Мы только арендаторы в этом доме, а не владеем им. Если мы думаем, что он принадлежит нам, то мы будем страдать, когда придется его покинуть. Но на самом деле такой вещи, как постоянное «я», Нет, нет ничего твердого или неизменного, за что мы могли бы держаться. Будда проводил различия между абсолютной и условной истиной. Идея и я – это просто концепция, условность. Американец, таец, учитель, ученик – все это условности. В абсолютном смысле никто не существует. Есть только временно объединившиеся элементы земли, огня, воды и воздуха. Мы называем тело личностью, собой. Но в абсолютном смысле нет «меня», есть только «анатта», -то, не «я». Чтобы понять «не я», нужно медитировать. Если только философствовать, то ваша голова взорвется. Однажды вы поймете «не я» своим сердцем, и бремя жизни спадет с вас. Ваша семейная жизнь, ваша работа, вообще все станет намного проще. Когда вы смотрите за пределы себя, вы больше не цепляетесь за счастье. А когда вы больше не цепляетесь за счастье, тогда вы сможете стать по-настоящему счастливым. Коротко и ясно. Верующая пожилая крестьянка из соседней провинции отправилась в паломничество в Ват-Папонг. Она сказала Аджану-Ча, что может остаться только на короткое время, так как ей нужно возвращаться домой, чтобы позаботиться о своих правнуках. И поскольку она была пожилой дамой, она попросила дать ей короткое наставление о Дхамме. Он ответил с глубокой убежденностью. «Послушайте, здесь никого нет. Только это. Нет владельца. Нет никого, чтобы быть старым, чтобы быть молодым, Быть хорошим или плохим, слабым или сильным – только это. Вот и все. Различные элементы природы играют сами с собой. Все пусто. Нет того, кто рождается, и нет того, кто умирает. Те, кто говорят о смерти, говорят на языке невежественных детей. В языке сердца, дааммы, такого понятия не существует. Когда мы несем на себе бремя, это тяжело. Когда его некому носить, больше нет никаких проблем. Не ищите хорошего, плохого или чего-либо вообще, не будьте чем-либо. Больше ничего, только это. Вода под землей. Дхамма не принадлежит никому, у нее нет владельца. Она возникает в мире, когда мир проявляется. И с тех пор находится в нем исключительно в качестве истины. Она всегда здесь, неподвижная, безграничная для всех, кто ее ищет. Она как вода под землей. Ее находит тот, кто копает колодец. Но независимо от того, копаете вы колодец или нет, она всегда здесь, лежит в основе всех вещей. В наших поисках Дхаммы мы заходим слишком далеко. Мы перенапрягаемся, не обращая внимания на суть Дхамма не где-то там, чтобы быть добытой в долгом путешествии в место, которое видно только через телескоп. Она прямо здесь, рядом с нами, наша истинная сущность, наше истинное Я – не Я. Когда мы видим эту сущность, то больше нет проблем, нет неприятностей. Хорошее и плохое. Удовольствие и боль, свет и тьма, я и другие – это просто пустые феномены. Если мы приходим к пониманию этой сущности, то умираем для нашего старого ощущения себя и становимся по-настоящему свободными. Мы практикуем для того, чтобы отказаться, а не для того, чтобы чего-то достичь. Но прежде чем мы сможем отказаться от ума и тела, мы должны понять их истинную природу. Тогда естественным образом возникнет отрешенность. Ничто не является мною или моим, все непостоянно. Но почему нельзя сказать, что Ниббана моя? Потому что те, кто постиг Ниббану, Не мыслят в категориях «я» или «моё». Если бы они это делали, они бы не смогли постичь нирбану. Хотя они знают сладость меда, они не думают: «Я пробую сладость меда». Путь дхаммы — это продолжать двигаться вперед. Но истинная дхамма не идет вперед, не идет назад и не стоит на месте. Радость Будды Если все непостоянно, не способно принести удовлетворение и лишено самости, то в чем смысл существования? Человек наблюдает за течением реки. Если он не хочет, чтобы она текла, менялась в соответствии со своей природой, он будет страдать от сильной боли. Другой человек понимает, что природа реки состоит в постоянных изменениях, вне зависимости от его симпатий и антипатий, поэтому он не страдает. Понять существование как этот поток, не заполненный постоянным удовольствием, лишенный я, значит найти то, что является стабильным и свободным от страдания — найти истинный покой в мире. Тогда некоторые люди могут спросить, в чем смысл жизни, зачем мы родились. Я не могу вам сказать. Зачем вы едите? Вы наедаетесь так, чтобы вам не нужно было больше есть. Вы рождены чтобы вам не пришлось рождаться снова. Сложно говорить об истинной природе вещей, их пустотности или пустоте. Услышав учение, человек должен развить средства для понимания. Зачем мы практикуем? Если нет «зачем», то мы находимся в покое. Печаль не может следовать за тем, кто практикует подобным образом. Пять совокупностей убийцы. Будучи привязанными к телу, мы будем привязаны к уму и наоборот. Мы должны перестать верить нашим умам. Используйте правила поведения и успокоение сердца, чтобы развивать сдержанность и постоянную осознанность. Тогда вы увидите возникновение счастья и недовольства и не будете следовать ни за одним из них, постигнув, что все состояния непостоянны, не способны принести удовлетворения и пусты. Учитесь быть тихими. В этой тишине... Придет истинная радость Будда. Сбор манго Когда у вас есть мудрость, то контакт с чувственными объектами, независимо от того, хорошие они или плохие, приятные или болезненные, напоминает состояние под кроной мангового дерева и сбор плодов, в то время как другой человек забирается на дерево и трясет его для нас. Мы выбираем между хорошими и гнилыми манго и не тратим свои силы понапрасну, так как нам не надо забираться на дерево. Что это значит? Все чувственные объекты, которые приходят к нам, приносят нам знания, нам не нужно их приукрашивать. Восемь мирских ветров – приобретение и потеря, популярность и дурная слава, похвала и упреки, боль и удовольствие – все они приходят самостоятельно. Если в вашем сердце развиты спокойствие и мудрость, то вы можете наслаждаться процессом сбора и сортировки плотов. То, что другие могут назвать хорошее или плохое, здесь или там – Счастье или страдания – все это полезно вам, так как кто-то еще вскарабкался на дерево, чтобы стряхнуть манго, и вам нечего бояться. Восемь мирских ветров, как плоды манго, падают на вас. Используйте свои сосредоточения и спокойствия, чтобы рассматривать, чтобы собирать. Знание того, какие плоды хорошие, а какие гнилые, называется мудростью, випассаной. Вы не придумываете и не создаете ее. Если есть мудрость, прозрение возникает естественным образом. Хотя я называю это мудростью, вы не должны давать этому имя. Вневременный Будда. Изначальные сердце-ум сияют, как чистая прозрачная вода с самым сладостным вкусом. Но если наше сердце чисто, закончена ли наша практика? Нет. Мы не должны цепляться даже за эту чистоту. Мы должны выйти за рамки любой двойственности, всех концепций, всего хорошего, всего плохого, всего чистого, всего нечистого. Мы должны выйти за пределы «я» и «не я», за пределы жизни и смерти. Видение «я» ведет к перерождению, это настоящая мировая беда истинная чистота безгранична, к ней невозможно прикоснуться, она вне всех противоположностей и всего сотворенного. Мы принимаем прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе. Это наследие каждого Будды, который появляется в мире. Что это за Будда? Когда мы смотрим глазом мудрости, Мы знаем, что Будда вне времени, нерожденный, не связан с каким бы то ни было телом, какой бы то ни было историей, каким бы то ни было образом. Будда – основа всего сущего, воплощение истины неподвижного ума. Поэтому Будда не достиг пробуждения в Индии. На самом деле он никогда не достигал пробуждения не рождался и не умирал. Этот вневременный Будда – наш настоящий дом, наше постоянное место. Когда мы принимаем прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе, то все вещи в мире становятся для нас доступными. Они становятся нашими учителями, провозглашая единую истинную природу жизни. «Да, я говорю на дзенском». Посетивший Аджана Чаа студент, изучающий дзен-буддизм, спросил его, сколько вам лет? Вы живете здесь круглый год? «Я не живу нигде», — ответил он. «Нет места, где вы можете меня найти. У меня нет возраста. Чтобы иметь возраст, вы должны существовать и думать, что вы существуете, а это уже проблема. Не создавайте проблем, тогда у мира их тоже не будет. Не создавайте я. Больше нечего сказать. Возможно, студент, изучающий дзен, заметил, что суть випассаны не отличается от сути дзен. Гонг, в который не ударили. Живя в мире и практикуя медитацию, вы будете казаться другим людям гонгом, в который не ударили и который не производит никакого звука. Они будут считать вас бесполезным, безумным, побежденным. Но на самом деле все наоборот. Истина скрыта в неправде. Постоянство скрыто в непостоянстве. Ничего особенного. Люди спрашивали меня про мою собственную практику. Как я готовлю свой ум к медитации? Ничего особенного. Я просто держу его там, где он всегда и есть. Они спрашивают, тогда вы Архат? Тот, кто достиг высокой стадии духовного процесса. А я знаю. Я как дерево, на котором растут листья, цветы и фрукты. Птицы прилетают, чтобы есть и ведь гнезда. Но дерево не знает себя. Оно следует своей природе. Оно такое, какое есть. Внутри нас ничего нет, вообще ничего. На третьем году моего монашества я испытывал сомнения в природе самадхи и мудрости. Всем сердцем желая испытать самадхи, я стремился к непрерывности в своей практике. Когда я сидел в медитации, я пытался понять процесс, и поэтому мой ум был особенно отвлечен. Когда я не делал ничего особенного и не медитировал, я чувствовал себя хорошо. Но когда я пытался сосредоточить свой ум, он становился чрезвычайно взволнованным. Что происходит, недоумевал я. Почему это должно быть так? Через некоторое время я понял, что сосредоточивать ум – это как дышать. Если вы решаете заставить свое дыхание быть глубоким или поверхностным, быстрым или медленным, то дышать становится трудно. Но когда вы просто прогуливаетесь, не осознавая своих вдохов и выдохов, дыхание естественное и ровное. Таким же образом, любая попытка заставить себя стать спокойным ⁇ это просто выражение привязанности и желания, которые помешают вашему вниманию успокоиться. Шло время, и я продолжал практиковать с большой верой и растущим пониманием. Постепенно я стал видеть естественность процесса медитации. Поскольку мои желания, очевидно, являлись препятствиями, я практиковал более открыто, исследуя элементы ума по мере их возникновения. Я сидел и смотрел. Сидел и смотрел снова и снова. Однажды, по прошествии длительного периода моей практики, около 11 часов вечера, я занимался медитацией при ходьбе. Мыслей практически не было. Тогда я находился в лесном монастыре и слышал, как в отдаленной деревне проходит фестиваль. После того, как я устал от медитации при ходьбе, я вернулся в свой домик. Когда я сел, то почувствовал, что не могу скрестить ноги достаточно быстро. Мой ум естественным образом захотел войти в состояние глубокого сосредоточения. Это произошло само по себе. Я подумал, почему это происходит так? Когда я сидел, я был по-настоящему спокойным. Мой ум был устойчивым и сосредоточенным. Не то чтобы я не слышал звуков пения, доносящихся из деревни но я мог заставить себя не слушать его. Ум был однонаправленным. Когда я направлял его в сторону звуков, я их слышал, когда я не делал этого, было тихо. Если звуки приходили, я мог посмотреть на того, кто осознавал это, кто был отделен от звуков и размышлял, если он не то же самое, Чем еще он может быть? Я мог видеть свой ум и его объект стоящими порознь, как эта чашка и чайник здесь. Ум и звуки не были связаны вообще. Я продолжал рассматривать подобным образом, и тогда я понял. Я увидел, что держало субъект и объект вместе, и когда эта связь была нарушена, появился истинный покой в тот раз мой ум не был заинтересован ни в чем если бы я перестал практиковать я мог бы сделать это безо всяких усилий со своей стороны когда монах перестает практиковать он должен обдумать я ленюсь я устал я обеспокоен но никакой лени усталости или беспокойства в моем уме не было только целостность и достаточность во всех отношениях. Когда я прервался на отдых, прервалось только мое сидение. Мой ум оставался тем же неподвижным. В момент, когда я ложился, мой ум оставался таким же спокойным, как и раньше. Когда моя голова коснулась подушки, ум обратился внутрь. Я не знал места, где произошел этот поворот, но внутри как будто включился электрический ток, и мое тело взорвалось с громкими звуками. Осознание было настолько утонченным, насколько это было возможно. Миновав эту точку, ум пошел дальше. Внутри не было ничего. Вообще ничего Ничего не входило туда, нечего было достигать. Осознание некоторое время находилось внутри, а затем вышло наружу. Не то, чтобы я сделал это, нет. Я был просто наблюдателем, тем, кто знал. Когда я вышел из этого состояния и вернулся в обычное состояние ума, возник вопрос – Что это было? Пришел ответ – эти вещи лишь то, чем они являются. Не нужно сомневаться в них. Ровно столько было сказано, и мой ум смог принять это. Остановившись на некоторое время, ум снова повернулся внутрь себя. Я не поворачивал его, он повернулся сам. Когда он вошел в это состояние, как и раньше, он достиг своего предела. Во второй раз мое тело разбилось на мелкие кусочки, а ум пошел дальше, молчаливый, недосягаемый. Он вошел и оставался в этом состоянии столько, сколько хотел. Затем вышел, и я вернулся в обычную жизнь». Все это время ум действовал самостоятельно. Я не пытался сделать так, чтобы он приходил или уходил каким-то определенным образом. Я только осознавал и наблюдал. Я не сомневался. Я просто продолжал сидеть и созерцать. Когда ум вошел в это состояние третий раз, весь мир развалился. Земля, трава, деревья, горы, люди — все это было просто пространством. Ничего не осталось. После того, как ум ушел в себя и, пребывая, как он хотел, оставался в этом состоянии так долго, как было возможно, он вышел наружу и вернулся в обычное состояние. Я не знаю, как он пребывал, такие вещи трудно видеть, И о них трудно говорить. Нет ничего, с чем можно было бы это сравнить. Кто может сказать, что произошло в этих трех случаях? Кто знает? Как я могу это назвать? Как я говорил об этом здесь, все дело природе ума. Нет необходимости говорить о категориях ментальных факторов и сознания. С сильной верой я пришел к практике, готовый сделать ставку на свою жизнь. И когда я вышел из этого испытания, весь мир изменился. Все знания и понимания преобразились. Кто-то, увидев меня, мог подумать, что я сошел с ума. В действительности человек бессильной осознанности вполне мог стать сумасшедшим, ибо ничто в мире не было таким, как раньше. Но в действительности изменился только я и оставался тем же человеком. Когда все будут думать одно, я буду думать другое. Когда они будут говорить одно, я буду говорить другое. Я больше не бежал вместе с остальным человечеством. Когда мой ум достиг пика своей мощи, это было в основном вопросом ментальной энергии, энергии сосредоточения. В случае, который я только что описал, полученный опыт был основан на энергии Самадхи. После того, как Самадхи достигает такого уровня, Випассана происходит без всяких усилий. Если вы практикуете подобным образом, то вам не нужно искать очень далеко. Друг, почему бы тебя не попробовать? Это лодка, которая может доставить тебя на другой берег. Почему бы не запрыгнуть в нее? Или ты предпочитаешь пробираться через тину и слизь? Я могу уплыть в любое время, но жду тебя. В завершение В завершение я надеюсь, что вы будете продолжать свои путешествия и практику с большой мудростью. Используйте понимание, которое вы уже приобрели, чтобы стойко продолжать практиковать. Это может стать основой для вашего роста, для еще более глубокого понимания и любви. Вы можете сделать свою практику более глубокой разными способами. Если вы робки в практике, то работайте со своим умом. Таким образом вы сможете преодолеть это. При должных усилиях. С течением времени понимание разовьется само по себе. Но во всех случаях используйте свою собственную природную мудрость. То, о чем мы говорили, это то, что я считаю полезным для вас. Если вы действительно сделаете это, вы можете прийти к окончанию всех сомнений. Вы приходите туда, где у вас больше нет вопросов. В это место тишины, в единства с Буддой, Дхаммой и Вселенной. И только вы можете это сделать. Отныне это зависит от вас. Советы Аджана Чао Совет первый. Целью является жизнь, полностью посвященная тому, чтобы реализовать в своих сердцах и умах прямое знание и внутренний покой, который мучил Будда. Совет второй. Это прямые и простые указания, предназначенные для успокоения сердца и открытия ума, для прозрения в истину. Совет третий. Не пытайтесь стать кем-то, не втягивайте себя во что бы то ни было. Не будьте медитирующим, не становитесь просветленным, не цепляйтесь за что-либо. Совет четвертый Вам не надо много учиться. Если вы будете следовать основам и практиковать в соответствии с ними, вы увидите Дхамму сами. Совет пятый. Ум становится занятым только из-за неправильного понимания и заблуждения по поводу этих обусловленных явлений, этого ложного ощущения личности. Совет шестой. Если ваше мышление неправильно, вы будете страдать. Если ваше понимание верно, вы можете положить конец страданиям. Совет седьмой. Покой внутри себя можно найти там же, где сейчас находится беспокойство и страдания. Совет восьмой. В конечном счете вещи такие, какие они есть, и только наши сравнения заставляют нас страдать. Совет девятый. Мы, люди, постоянно находимся в сражении, на войне, пытаясь избежать факта, что бытие просто такое, как есть. Совет 10. Лишь тогда, когда наши слова и поступки исходят из доброты, мы можем успокоить ум и открыть сердце. Совет 11. Правильное усилие и добродетель зависит не от ваших внешних действий, но от постоянной внутренней осознанности и сдержанности. Совет 12. Посредством практики мы можем позволить нашей мудрости и любви естественно расти до тех пор, пока они не будут расцветать в любом В внешнем окружении Совет тринадцатый Узнайте свои ум и тело И вы также узнаете других Совет четырнадцатый Пока вы практикуете Вы создаете правильные причины и будете в состоянии использовать то, что возникает из этих причин. Совет 15. В чем бы вы ни решили быть осознанным, это принесет уму мудрость. Совет 16. Не бойтесь вещей, которые возникают в уме. Исследуйте их, знайте их. Совет 17. Истина – это больше, чем мысли и чувства. Так что не доверяйте им и не попадайтесь на их крючок. Совет 18. Нет необходимости давать обеды. Просто продолжайте стремиться к тому, чтобы тренировать себя. Просто практикуйте. И пусть ум станет спокойным сам по себе. Совет 19. Что бы вы ни видели, Что бы вы ни делали, отмечайте это. Не откладывайте медитацию в сторону до момента отдыха. Совет 20. Если мы будем практиковать искренне, то плоды нашей практики будут сиять ярко. Любой, у кого есть глаза – Сможет это увидеть. Совет двадцать первый. Единственный способ достичь конца в практике добродетеля – это сделать ум чистым. Совет 22. Единственный способ положить конец сомнениям – это отправить их на покой самостоятельно раз и навсегда. Совет 23. Трудности, связанные с чувством собственности и желаниями, совершенно не зависят от внешних обстоятельств. Они пустили корни глубоко в сердце и могут атаковать вас в любой ситуации. Совет 24. То, чему мы на самом деле учим, это как быть свободными от страдания, как быть любящими, мудрыми и сострадательными. Совет 25 Есть только одно настоящее волшебство – волшебство Дхаммы – учение, которое может освободить ум и положить конец страданиям. Совет 26 Язык Дхаммы не английский, не тайский и не санскрит.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 и естественность в том, чем вы занимаетесь. Совет 28. Просто будьте осознанны по отношению к своим поступкам. Просто исследуйте себя и свои чувства, тогда вы поймете – это путь практики. Совет 29. Вы должны быть терпеливы. Терпение и выносливость необходимы для нашей практики. Совет 30. Будьте терпеливы. Практикуйте нравственность. Живите просто и естественно. Наблюдайте за умом.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 Совет 32. Истинная чистота безгранична. К ней невозможно прикоснуться. Она вне всех противоположностей и всего сотворенного. Совет 33. При должных усилиях, с течением времени, Понимание разовьется само по себе.